Глава 3. В 5 милях от побережья Италии яхта Lux Mendaci 72 метра по палубе легко рассекала предрассветную дымку над плавно бегущими волнами Адриатики. Обтекаемый корпус яхты был выкрашен в синевато-серый цвет, благодаря чему она выглядела сурово, как военное судно. При цене в 300 миллионов долларов эта бывшая игрушка для богачей была снабжена всеми обычными атрибутами комфорта: спа, бассейном, кинозалом, небольшой субмариной и вертолетной площадкой. Однако нынешнего владельца яхты, купившего ее пять лет назад, мало и интересовала вся эта роскошь, и он сразу же очистил от нее большую часть корабельных отсеков, взамен разместив в них Начинённый передовой электроникой и защищённый освинцованными переборками центр управления. Оснащенная тремя собственными каналами спутниковой связи и сетью наземных ретрансляционных станций, центральная диспетчерская миндация имела штат численностью примерно в две дюжины сотрудников: техников, аналитиков, координаторов которые жили на борту и поддерживали непрерывный контакт со всеми оперативными центрами организации, находящимися на суше. Служба безопасности корабля состояла из небольшой группы специалистов, прошедших военную подготовку и располагала двумя системами обнаружения ракет и целым арсеналом самого современного оружия. Вместе с поварами, уборщиками и прочей обслугой На борту насчитывалось чуть больше сорока человек. Фактически миндацией представлял собой передвижное офисное здание, из которого владелец яхты управлял своей империей. Известный своим подчиненным просто как шеф, это был маленький сухощавый человек с густым загаром и глубоко посаженными глазами. Его неброская внешность И решительная повадка, как нельзя лучше соответствовали образу бизнесмена, нажившего огромные капиталы путем тайного оказания особых услуг самым разным людям, среди которых попадались и весьма сомнительные личности. Его называли по-разному: бездушным наемником, сеятелем греха, пособником дьявола. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Шеф всего лишь давал своим клиентам возможность удовлетворить свои амбиции и достичь желаемого без неприятных последствий, то, что человечество грехов над природой было не его заботой. Несмотря на упреки его хулителей и противников, моральная кредо шефа всегда оставалось твердым, как скала. Он воздвиг свою репутацию и весь свой консорциум на двух золотых правилах. Никогда не давай обещания, которого не можешь сдержать, и никогда не лги клиенту. Вот и все. За всю свою профессиональную карьеру шеф ни разу не нарушил обещания и не пошел на попятный. Его слово было надежным абсолютной гарантии. И хотя порой ему приходилось сожалеть о заключении некоторых контрактов, вопрос о том, чтобы их разорвать, даже не поднимался. Этим утром, выйдя на уединенный балкончик своей каюты, шеф окинул взглядом подернутое барашками море и попытался прогнать точившее его дурное предчувствие. Решения, принятые в прошлом, творят наше настоящее. Те решения, которые шеф принимал в прошлом, не раз заводили его на самые опасные минные поля, но он всегда выбирался оттуда невредимым. Однако сегодня, глядя на далекие огоньки итальянского берега, он ощущал непривычное беспокойство год назад на этой самой яхте он принял решение, последствия которого теперь грозили погубить все, что он создал. Я согласился оказать услугу не тому человеку. Тогда он никак не мог этого предугадать, но теперь его давний просчет повлек за собой целый шквал непредвиденных угроз, вынудив шефа отправить на задание часть своих лучших агентов и разрешить им пускать в ход любые средства, чтобы удержать его могучую флотилию на плаву. Сейчас шеф С особенной тревогой дожидался известия от одного из этих агентов. Воента, подумал он, представив себе эту крепкую оперативницу с ежиком из шипов. Воента, которая до этого служила ему безупречно, прошлым вечером совершила крайне серьезную ошибку. Из-за этого последние шесть часов превратились в настоящий хаос, в отчаянную борьбу за то, чтобы восстановить контроль над ситуацией. Воента заявила, что ей просто не повезло, что в ее ошибке виноват голубь, который заворковал не Однако шеф не верил в везение. Все его действия строились на том, чтобы избежать случайностей и устранить риск. Шеф как никто умел контролировать происходящее, предвидеть все варианты, рассчитать любую реакцию и направить события в русло, ведущее к желаемому исходу. За его плечами был блестящий список тайных успехов и побед. Именно это обеспечивало ему потрясающую клиентуру, куда входили миллиардеры, известные политики, шейхи и даже целые правительства. Звезды, висевшие у восточного горизонта, начали растворяться в первых проблесках рассвета. Шеф стоял на палубе и терпеливо ждал от военты сообщения о том, что ее миссия завершилась в точном соответствии с планом.